Петрухина свадьба. Петруха 7 ходок 3 побега зовётся так из-за главных вех в его биографии. Увлечённый юрист может читать его справку об освобождении как Преступление и наказание. В 40 лет Петруха круто переменил свою жизнь и ударился в правозащиту. Благо опыт позволял, а природная смекалка и прирождённое рабингудство сделали его довольно эффективным защитником. Жизненно опытные барышни 50+, часто задумчиво говорят мне, что Петруха чертовски красив. У Петрухи в нескольких местах перебит нос и напрочь отсутствуют зубы, но обаяние в нём действительно воз и маленькая тележка. Первые годы, когда Петруха завязал с проклятым прошлым и переехал в Москву, он начинал с наступлением лета страдать. Ольга Евгеньевна Сил моих нет, ребята, зовут на юга работать. Руки-то помнят. Но ведь защита прав заключённых важнее, да? В эти тяжёлые моменты я отправляла Петруху домой, в деревню под Саратовом, к маме с подарками. Петруха уходил на синакос и забывался в простых праведных трудах. Правда, со временем позывы уехать работать на юга становились всё слабее и слабее, пока не исчезли вовсе. Но тут Петруху настигла другая беда. Петруха влюбился. Бедный Петруха влюбился в богатую Снежанну Радзивилл. Познакомились они на Фейсбуке. Петруха не сразу узнал, что Снежанну Радзивилл на самом деле зовут Таня Фонарева, но для любви это не важно. Снежана была в федеральном розыске. Её уголовно преследовали по обвинению в многоэпизодном крупном мошенничестве. Жила она в Москве не по месту прописки, а передвигалась исключительно под покровом ночи. До этого год просидела в тюрьме на предварительном следствии. Потом следствие что-то накосячило с продлением срока содержания, и судья отпустила её под подписку о невыезде. К тому же, у Тани Снежанной было смягчающее обстоятельство. трое малолетних детей, а мужа как раз не было. Так что небольшое подспорье в виде некоторого необидного для судьи количества денежных знаков решило дело в пользу гуманизма. Однако прокуратура обжаловала решение судьи, будущую Петрухину за зноб, усного взяли было под стражу, но девушка к тому времени скрылась и её объявили в розыск. Адвокат по словам Петрухия взял несколько миллионов за защиту, но стал накручивать бегудее перевод, голову заморачивать, мозги вкручивать, и дело зашло в тупик. Для своей защиты Таня Снежана делала очень робкие и не слишком грамотные шаги. Тут напишет маленькое ходатайство, здесь жалобу и втину. Таня Снежана стала много крутиться в интернете и искать разные выходы. Нашла Петруху, сомнительный прямо скажем выход, но другого кандидата не нашлось. Петруха рекомендовал Тане снижать газовать, то есть действовать активнее, выйти из тени. Хватит накручивать бегуди, выходи сама воевать, писал Петруха, попавший в переделку даме. И однажды он приехал к ней, увидел, говорит, и что-то ёкнуло в сердце. Ещё волосы такие, мелкие-мелкие кудряшки, и длинные, белые, и ещё по жизни активная, как я люблю. Ну и закрутилось, ну и понеслось. Сначала Петруха не понял, куда попал. Не до того было. Ну квартира большая в центре, обставлена хорошо, но ну, мало ли с кем не бывает. Ухаживал, даже цветочки ухитрялся ей дарить, она радовалась. Петруха радовался другому, и кудряшкам тоже. Но главное, что девушка оказалась трудовой, рабочей, легко обучаемой при мудростью поведения, подследственной в розыске. Грамотные жалобы и всякие ходатайства Петруха научил её писать. В итоге только один московский суд получил от неё больше 100 разных полезных для неё корреспонденций. И вот в одно раннее утро, не было ещё и 6, в хорошо оборудованную железную дверь Тани Снежанны стали настойчиво звонить. Петруха к тому времени уже уверенно ночевал за этой дверью. Откройте. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. А, ну да, ну да. Петруша давно их ждал. Уже и лестницу пожарную для Тани Снежаны присмотрел. Хоть и седьмой этаж, а вещь полезная. Да и девушка с появлением Петрухи поверила в себя. Могла и по лестнице махнуть. Но с лестницей всё ж не вышло. Что-то закрутилось и началась обычная тягомотина. Без адвоката не откроем. Адвоката не пустим. Вызываем МЧС, начинаем дверь вскрывать и так далее. Петю в итоге из квартиры выкинули, а Надеушке застегнули наручники и отправили в РОВД. Петруша, конечно, не сдался. Вызвал дружочка с тюремным опытом, справившегося себе по выходу большой внедорожник, и разработали они план побега Тани Снежанной из РОВД. В внедорожнику в этом плане было отведено место ключевое, почётное, но грустное. Он должен был своим телом закрыть беглянку от погони и пожертвовать собой. Дружочек Петрухин горевал о судьбе своего новенького аппарата, но крепился и вида особо не подавал, войдя в азарт предстоящей погони. Для уведомления Тани Снежаной о плане побега ей в обезьянник РоВД была передана передача, которая среди прочего включала пакет с соком, куда был аккуратно вложен замотанный в целлофан мобильник. Но мобильник Таня так и не нашла, и Петруха отменил план побега. Внедорожник остался цел, и ребята пошли пить пиво до разъяснения обстоятельств. Обстоятельства разъяснились быстро. Таню с Нижанно отправили в женское СИЗО, и Петруха пошёл получать статус защитника для посещения своей подопечной. Умеючи-то дело это не слишком сложное, и вот Петруха нарисовался в СИЗО фиксатрёш. Да подумаешь, всего-то часа 2 мне на тюрьме бегуди вкручивали и лоб хмурили. И прошёл Анна-то думала, что к ней адвокат прошёл, а он и не чесался. А как увидел она меня, руками-то замахала: "Прячься, Петя!" Думала, что её в тюрьму пролезли нелегально. И начал Петя ходить в тюрьму каждый день, как на работу, если б она у него когда-нибудь была. И дожал Петя следствие с судом. Опять отменили Тане снижание постановление об аресте. Вышла Петрушина за зноба и тут же сделала Пете предложение руки и сердца. Мол, давай, Петруша, официально оформим наши неземные отношения. Ну, только если ты сама там всё с ЗАГСом уладишь, я там тушуюсь. Я ж там не был в роду никогда. Согласился жених. Свадьбу справляли скромно, в ресторане на Рочдельской, где спустя пару месяцев произошла знаменитая перестрелка дизайнеров с адвокатами под общим руководством авторитетного вора Шакро Молодого. Ну, напротив дома, где все правительство живет. Свадьба гуляла крепко, причин ограничивать себя в чем-то в этот вечер не было. Утром просыпаются, Петруха сразу за шампанское. Привык, конечно, да и вообще первый день семейной жизни. Таня Снежана, не будь дура тоже. И что-то после второй она в сумочках у себя копаться начала. Петруха, ты часов моих не видел? Не видел? Ну нет часов и нет часов. Отстань, это ж первый день семейной жизни. Давай не будем искать твои часы и отвлекаться. Петруха вообще первый раз в такой ситуации. Впервые семью завёл, млеет. А на второй день пошло настойчиво. Где часы, да где часы? Ну нет часов. Сходили в ресторан, где свадьба была. Нет ли часов? Нет часов. Слово за слово у молодых. На приглашала рецидивистов. Твои друзья такие крысы? Давай, устраивай разборку. Часы мои на свадьбе пропали. Я их только на минуточку с руки сняла, и вот те здравствуйте. Пётр тоже уже завёлся. Второй день семейной жизни и такое занудство. Они ещё и сломанные были, часы-то. А она их для понта надевала, а тут теперь о ней ему какие-то чеки от тех часов начала в морду тыкать. "А чего не подлинники, чеков? Чего ксерокс?" Петя спрашивает, вспомнив весь свой жизненный опыт. "Да они мне 400 штук евро стоят. Они номерные. Всё равно найду." и вызвала ментов. Тут Петя совсем охренел. Приехали менты. Петя говорит натурально молодой жене: "Ты чего газуешь?" А она ментам гонит: "Да он специально на мне женился, чтобы эти часики украсть". Привезли менты Петю в отдел, но оказались, как вспоминает Петруха, наполовину разумными, видят, что херня какая-то, и отпустили Петю. «Сейчас», — сказали, — «погоди, парень, она уйдет, и мы тебя отпустим». Она, правда, на этих ментов потом наехала. Петя ж ее и научил в свое время как надо-то. Вернулся Петя на второй день семейной жизни в гнездо. Выпил еще с ней. Вроде праздник и не праздник. Выпили еще шампанского. Потом поругались. Опять она ментов вызвала. Сказала, что Петя угнал ее автомобиль. А Петя на нём встречаться с корешем поехал, а машину эвакуировали. Ну, не пруха. А тут опять менты. В общем, на третий день развёлся Петруха. Ну, её такую семейную жизнь. А штамп себе про развод поставил Петруха уже сильно потом, когда поступал на госслужбу социальным работником в приют для бездомных осуждённых. Его, правда, туда по итогам не взяли. Спрашиваю Петю. А что, было ли что хорошее в твоей короткой семейной жизни? Петруха затуманивается и говорит не сразу. Евгениевна, ты не подумай, баба Тана хорошая, честная. Я не задолго доженить бы с мамой её познакомил. Уж мама-то как рада была, как рада. А сразу после нашей свадьбы мама-то моя и померла. И Снежанка-то, Танька в смысле, всё на себя взяла и похороны и поминки сама на 3 дня за плиту встала всё сама готовила справила душевно я ж тебе и толкую хорошая она баба только путанная